Глава 20. Странное место. Точное время неизвестно. Светлое время суток. Я сдох. Пронеслось в мозгу. Либо я снова перепил в боржиче и у меня белочка, либо сдох, ибо так глючить не может. Нет, определенно я помер. С одной стороны. Мне сейчас гораздо легче. Никаких тебе страхов, никаких подземелий. Да, точно. Подземелья-то больше нет. Свет пробивается сквозь веки. Интересный тарай. Надо собраться с мыслями, встать и заявить. Господа, а нельзя ли мое тело земное как-нибудь по-человечески? А то ведь оно так глубоко что его найдут только случайные археологи. Хотя нет, не найдут. Оторвется скоро вся эта конструкция и утонет нахрен в подземной жиже. Что-то я разговорился или раздумался. У них, почитать здесь в раю, не ругаются даже в мыслях. Ох, у меня, наверное, и рта теперь толком нет. Я же дух. Как-то баба Только мне больше свезло. Рот, который у меня, Вопреки опасениям, Все же таки был, Растянулся в злорадной улыбке. А нечего живых пугать. Интересно только, Каким образом я, Столь грешное существо, Оказался в таком месте? Может, спас кого? Или погиб, как мученик? Ван, как все тело, от фантомной боли ноет. В том, что мучила меня тогда именно фантомная боль, я нисколько не сомневался, а поэтому, предвосхищая события, лежал и еще долго рассуждал о всякой чепухе. Спустя минут десять я опасливо открыл глаза и, упершись взглядом в обыкновенный деревянный столб, с оборванными проводами на фоне глубокого синего неба удивленно произнес, рассмотрев на нем одну гадость. «Мочало — Мочало? После этого я вновь поспешил закрыть глаза, потряс головой из стороны в сторону. Не помогло. Белые спутанные волосы, свисавшие прямо с фарфоровых головок столба, едва заметно колыхались на ветру. И напоминали сейчас высушенные водоросли, принесенные каким-то шутником со дна неведомого моря. Я приподнялся на локтях, затем, собравшись силами, сел Если шутник, который развешивал водоросли на столбы, действительно существовал, то, надо сказать, в своем деле он сильно преуспел. Либо собрал целую армию единомышленников, так как цепочка столбов, уходящая за горизонт, была вся увешана такими вот волосами. «Стоп — Стоп! — сказал я сам себе. — Надо вспомнить все по порядку. И в голове, как по команде, начали всплывать воспоминания. Мы бежали в темноту, бежали насколько могли быстро но какой то квардак под ногами довольно часто пытался лишить нас равновесия за спиной слышались крики наемников было ясно что они нам угрожают и сильно при этом матерятся но судя по тому что голоса постепенно удалялись лезть в тоннель они не спешили не было возможности ускориться из страха потерять со слуха топот ног инженера, который был где-то рядом и даже изредка подбадривал то ли меня, то ли себя самого, так как убежать в темноте со сцепленными руками было верхом неудобства. Один раз я едва не упал, больно ударившись левой ногой обо что-то твердое. Предмет был длинным и неподвижным. Еще несколько прыжков — Я ощущал его рядом, потом послышался возглас инженера, который предупреждал меня о том, что между нами железнодорожная колея, и если держаться ее, то мы наверняка не потеряемся. Только в тот момент я ясно почувствовал, что ступни мои периодически наступают на шпалы. Мне даже стало немного не по себе от того, что я настолько был дезориентирован, что не разобрал по ощущениям железной дороги. — Вот чертяка! — отвлекся я на мгновение от воспоминаний. — И все-то он знает! Воздух сгущался, становился более влажным и жарким. Я закрыл глаза, припоминая указания инженера, и вдруг почувствовал что ноги мои болтаются в воздухе. А вокруг уже не воздух, а какая-то субстанция, которой и дышать-то невозможно. Странно, но паники не было. Я неким образом успел набрать в легкие воздуха и только подумал о том, что мне даже приятно, словно меня окружает мягкая теплая перина. Вспомнилось, что уже в тоннеле страх отступил, и я бежал, словно вокруг было неподобие ветки метро, а я затруднился с формулировкой. В общем, душа моя была в относительном покое. — Так, а где же этот всезнайка? — Осенила меня. Кряхтя из строя гримасы, я поднялся на ноги и осмотрелся. — А, вот ты где! Буквально в пяти метрах от меня на земле распростерся Сема. Все тело его покрывали грязевые потеки, которые уже успели высохнуть и затвердеть. Надеюсь, жив? Мой вопрос адресовался пустоте, потому что инженер, судя по всему, был в глубокой отключке. Я доковылял до напарника и хотел было присесть рядом, но передумал. Вокруг нас простиралось подобие пустыни, точнее даже полупустыни-полустепи, ибо под ногами у меня был нечистый желтый песок, такой, как показывают в различных передачах и приключенческих фильмах про Африку или подобные жаркие страны, а смешанный с большим количеством мелкой глиняной пыли. Я осмотрел горизонт и по правую сторону от себя, примерно километрах в трех, обнаружил подобие оазиса. Сначала я принял зелень за гигантских размеров дерева, но, присмотревшись, понял, что это не одно дерево, а целый рассадок тополей, словно связанных в пучок. Подножья деревьев видно не было. Но я был уверен, что, по крайней мере, трава там должна быть. А трава, как известно, источник влаги, пусть и скупой. Я машинально коснулся спины и с удовольствием отметил, что мой рюкзак на своем законном месте. Рюкзак Семы гордо стоял рядом со своим хозяином. «Надо будить», — подумал я. «А то солнце из него гриль сделает». И тут меня словно молния ударила. Я поднял голову и осмотрел бескрайнюю синеву. Никаких признаков светила на небе не наблюдалось. Облака были, и даже достаточно серьезные, с темными брюхами, медленно выползавшие из-за горизонта. Правда, все очень и очень далеко. Было светло. Я могу поклясться, что мы даже тень отбрасывали под собой, разумеется. Ни градус в наклон. Только вот сколько не таращился я в зенит, солнца там не было. Я даже осел, лихорадочно соображая, куда это нас занесло. И ответ был один, хоть и маловероятный. Да что там говорить, совсем невероятный, неправдоподобный. И будь я тысячу раз оптимистом новых наук, копошащихся в неизведанном, я все равно боялся признать, что карман, про который мы еще совсем недавно так лихо рассуждали, существует. И не в секретных бумагах, а в реале. И мало того, мы в нем... Нет, этого решительно не может быть. — А-а-а! застанал Сема и повернулся набок. — Ой, слава богу, все обошлось. Напарник перехватил мой полный вопросов взгляд, потупился и сел. — Прошу, прости, но не мог же я первому встречному рассказать, что кое-что знаю о заводе и о том, чем занимались у и «Прогресс-56». — Ну да... — усмехнулся я с небольшой издевкой, но без злобы. — Ты выдавал очень скупую информацию по этому поводу. Признаться честно, я до сих пор не знаю, чего от тебя ожидать. Заявишь еще, что ты сотрудник какого-нибудь ФСБ, руки мне крутить начнешь. — Ну, я же попросил прощения, — слабо возмутился инженер. — Никакой я не спецагент. Просто мой дед работал в этом прогрессе и был одним из немногих выживших при аварии. — При аварии? Я, наверное, впервые за последние сутки, или сколько там, учитывая последнюю отключку, почувствовал, что все возвращается на свои места. То есть я — это я а сема это Сёма, обычный ботаник а не очкарик с замашками спасителя человечества ну я не до конца в курсе замялся инженер мой дед понимаешь псих перебил я с сарказмом и согнул кусочек ткани штанов на том месте где грязевая корка была особо толстой грязь тут же полопалась Я помял немного. Небольшая часть моих штанов стала чище. — Почему, псих? Сема даже немного надулся и с интересом пронаблюдал за моими очистительными действиями. — Ну, может быть, ты и прав. Наконец вздохнул инженер. — Он вроде как предан делу партии до сих пор. То есть и большинство его сверстников Он, ну, конечно, тоже со вздохами относятся к коммунизму. Только мой предок их всех обскакал километров на двадцать. В общем, много у него причуд. Все не опишешь. Например, у него на ковре до сих пор висит огромный стяг с профилем Ленина и какими-то там лозунгами. Домашняя библиотека, между прочим, вниз свыше десяти тысяч книг целиком и полностью состоит из незабвенных творений молодых и старых коммунистических деятелей. Да, при советах ему бы ученую степель влепили, и не одну. Он Ильича цитирует так, что только от зубов отлетает. Короче, твой дед каким-то образом решил пересмотреть свои взгляды и обогатить нерадивых потомков За счет накопленных партий несметных богатства. — Ну, в какой-то степени ты прав. Лицо инженера выразило глубокую задумчивость. — Разумеется, он сказал о золотом запасе, который спрятан в кармане.